Эпилог. Ален Легран. Жизнь закрутилась так быстро, что голова кружилась от изменений. Именно от них я проверился в частной тонорской клинике. И док подтвердил, что мне чудом повезло остаться в живых. Но травма в будущем не будет влиять на здоровье. С уходом Виктора из отдела наркоконтроля работа в ИСПТ сильно прибавилась. Шеф, как и обещал, выписал не только солидную премию, но и дал долгожданное повышение одновременно переложив на мои плечи львиную долю задач. Еще год назад я, наверное, понес себе на цварк, хвастаться достижениями перед отцом. Но я забыл о нем настолько, что был поражен, когда спустя какое-то время на экране нового коммуникатора всплыл входящий звонок от контакта, отдел по борьбе с бедностью. Каюсь, я брал трубку с мыслями, что мы снова поругаемся. Отец расскажет, какой у него непутевый сын. Так крупно подставивший со сделкой с семьей Шавен, но все вышло намного лучше. Скрипя сердце, Пьер Легран поздравил с повышением, и, как мне показалось, достаточно искренне. По крайней мере, я еще не слышал, чтобы многоуважаемый сенатор цварга так долго и тщательно подбирал слова, делал паузы и шумно вздыхал. Вранье при желании отсюда легко, а тут. Я даже потрясенно замер, принимая сухие, но такие важные для меня прошлого поздравления. И приезжай как-нибудь домой, закончил свою речь отец с мирославой или без нее неважно. Мы всегда тебе рады. Спасибо, пап. Потрясенно произнес я, прерывая связь. В груди все же что-то отпустило, будто долгие годы легкие, как пружину, сдавливало, а тут зажим убрали. Я сделал несколько глубоких вдохов и переименовал отдел по борьбе с бедностью в не святой, но отец». В конце концов, он всегда хотел мне только лучшего, просто у него всегда было свое видение этого «лучшего». После ареста наркокартелей и конфискации наркотиков были заморожены банковские счета, изъяты многочисленные денежные чипы и арестовано движимое и недвижимое имущество всех членов синдиката. Благодаря новому назначению я смог утвердить планетарный проект, по которому деньги от арестованной партии Амброзии и всего наркотрафика теперь инвестировались в улучшение жизни граждан на спутнике. Правда, психологи СПТ встали в тупик, сообщив, что слишком сложно спрогнозировать, как отразится то или иное изменение на Веге. Так, например, попытка ужесточения запрета на гробище здоровье допинг привела к тому, что по косвенным показателям на Веге увеличилось употребление более тяжелых наркотических веществ. Пришлось срочно отменять нововведение. Зато каким-то фантастическим образом Мирослава предугадывала последствия любых изменений. Несколько месяцев она смотрела на мои действия и шумно вздыхала, а затем не выдержала и сказала, «У тех, кто вырос на Веге, иная психология». Они отличаются от тоннуржцев по образу мышления. Нельзя принимать аналогичные планете законы. Если есть лишний бюджет, то лучше направьте его на создание рабочих мест на спутнике. Да он на ту же полицию, чтобы она была не вся роботизирована, а хоть какая-то часть являлась людьми. Но роботы лучше бегают, более метко стреляют, их нельзя убить. Растерянно начал я, но слава перебил. А ещё они холодные и бездушные. Ты не представляешь, как это неприятно, когда железная пятерня хватает за запястье. Ощущение, будто на тебя уже заранее надели наручник, хотя ты не нарушил закон. Она поежилась явно что-то вспоминая, и добавила. Вероятно, будь среди тех роботов, которых послали на Вегу, людям не началось бы восстание со взрывами гранат на улицах. Вегианцы привыкли жить в страхе, что может не хватить денег на еду что мышцы атрофируются из-за низкой гравитации, что Танорг перекроет сообщение через космолифты и пропадет возможность заработка. Роботы СПТ лишь добавляют напряжение в общество. За полгода вклад Мирославы в безопасность Веги оказался настолько огромным, что Елисей Варфоломеевич на полном серьезе предложил взять жену в системную полицию Танорга на постоянную ставку. Ей слава даже не возражала. Но тут уже возмутился я так как со дня на день она должна была родить. Хватало и того, что это ненормальная настаивала на том, что не хочет терять клиентов в эхо. И продолжала вести сессии. Хорошо, хоть на картах не выше пятого уровня сложности. Да-да, в образе воина-славяна, вы правильно поняли. Как ее не раскусили, не знаю. Но с другой стороны, сколько месяцев я не мог распознать в ней девушку. Самому признаться стыдно. Воды у Мирославы, как и следовало ожидать по закону подлости, отошли прямо во время очередной тренировки в эхо. Понятия не имея, что сказал славян подопечному. Но меня она набрала уже из руд дома. Сыпли совсем неэтичными проклятиями вперемешку с обещаниями, что никогда на свете я больше не притронусь к ней без средств контрацепции. А еще через 12 часов у нас родилась малышка, которую мы назвали Боженой. После рождения дочери на некоторое время я выпал из обоймы и передал дела своим помощникам. Когда божене исполнился годик, мы всей семьей полетели на Цварк. Впервые на своей памяти я увидел плачущего от счастья отца. Где-то около полугода спустя после операции в космопорту Веги. Аллен Легран. Это было приятное солнечное утро. Я поцеловал свою сонную и прекрасную беременную Мирославу и помчался в офис СПТ. Дело накопилось не в проворот. Моя энергичная жена упрямо продолжала вести тренировки новичков в эхо. А я так волновался за ее состояние, что ежедневно уходил с работы точно по расписанию, и даже чуть раньше, чтобы проверить, как она. В итоге пришел к выводу, что самое продуктивное время дня — утро, пока Мирослава спит. Я необычно быстро добрался до офиса, бросил короткое приветствие Глебу, Велису и Олафу и направился в свой кабинет. По пути поздоровался с Платоном, да, теперь он тоже работал в моем отделе. Это было одним из многочисленных условий, которые я выдвинул Елисею Варфоломеевичу, когда тот на радостях захотел не только скинуть на меня отдел наркоконтроля, но и повесить всю безопасность на спутнике. «Шеф, вас ждут с самого утра». Потом временно исполняющий обязанности секретаря, пока мне не нашли такового, возник в дверях. В целом он меня устраивал так, что я не торопил отдел кадров. В смысле с утра? Я завис на секунду-другую и посмотрел время на коммуникаторе. 6.40. Я и так пришел раньше официального начала дня. Э -э -э -э. Программист тоже перевел взгляд на время и поправился. Рассвет сегодня был в 4.12, а гражданин пришел в 4.22, то есть технически уже утром. Так, понятно. Надо все-таки поторопить отдел кадров. Программисты, специфические люди. Ясно, спасибо. У него есть какая-то информация по всплывшим наркотикам? Глеб и улов могут его принять, если никого в отделе по связям с общественностью пока еще нет. Э-э-э... Вновь загрузился Платон. «Вообще-то он к вам», — так и сказал я к старшему комиссару Алину Леграну. Я мысленно застонал. Это проклятое правило Танорга, Что полицейские обязаны выслушивать граждан, если те обращаются адресно. Уже потом можно передать человека в отдел по связям с общественностью или профильным криминалистам. Мое имя в последние месяцы гремело по головизору, так что раз в неделю стабильно находилось несколько просителей которые были уверены, что уж я им, конечно же, помогу в проблеме. Я посмотрел на стопку документов, над которыми планировал поработать с утра, и махнул рукой. «Зови». Лучше сначала отделаться от всего неприятного, а уже потом заняться делами, чтобы никто не отвлекал. Платон исчез с кабинетом. То ли посетителя долго не было, то ли я завис над фотографии беременной Мирославы на рабочем столе. Но к тому моменту, как в комнате возник брат жены, я уже и забыл, что ожидал просителя. Алин, здравствуй. Сложно к тебе нынче пробиться. Он усмехнулся, протягивая ладонь. Какими судьбами? Я ответил рукопожатием, рассматривая крупную фигуру Никиты. Внушительные плечи, рост выше среднего, крепкая шея. Явное свидетельство профильных тренировок. Признаться, никогда бы не подумал, что он младший брат Мирославы. Слава упоминала, что ему только-только исполнилось 20. Но взгляд серьезный, чуть настороженный, взрослый. Такое может принадлежать молодому мужчине со сформировавшимся характером. Но никак не парню или подростку, коим было принято относить двадцатилетних летних тоноршцев. Так я вот, с просьбой пришел. Рябинин развел руками. Хочу, чтобы ты помог с одним делом. У меня имеется достоверная информация о незаконной деятельности на Веге. Нелегальные махинации с обогащением, в особо крупных размерах. Разумеется, в рамках полевой практики при полицейской академии. Ник, это так не делается. Существуют официальные процедуры и протоколы. Если у тебя есть какая-то информация, обратись в общий отдел ИСПТ. Или сразу свежий источник с ними. Они уже решат, в чьей юрисдикции проблем, заведут дело, назначат следователя. Никс сжал зубы. Ау, ты не понимаешь. Источник, моя девушка. Она в этом замешана. Ее держат на коротком поводке. Я не могу вот так прийти. Он нервно взлохматил волосы на затылке. Ей угрожают? Она делает что-то противозаконное? Да нет. Я хочу гарантии, что с Кариной все будет в порядке. Если твоя девушка нарушала закон, то ей придется за это отвечать. Ты понимаешь? Я схватился больше нервничающего Никиту и чутко встряхнул. Ты что просишь меня еще и перекрыть твою зазнобу? Через четыре года, когда я окончу академию, я и сам смогу возбудить дело и заняться этим. Горячо возразил Ник. Но будет уже поздно. Алин, пожалуйста, помоги. «Просто нужна команда людей, и все Просто». «А еще ордер на арест и куча геморроя на мою голову, если выяснится, что Никита ошибся или что-то не так понял». Я набрал в грудь воздуха, чтобы отказаться, но на меня смотрели с такой отчаянной надеждой, что язык не повернулся сказать «нет». «Ладно. Рассказывай подробно, что у тебя случилось. Помочь, как ты хочешь, не обещаю». Но сделаю все, что в моих силах. Конец. Читала Наталья Фролова.